книга песни-песни Соломона, книга притчей Соломоновых, книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, книга Иова, книга Екклесиаста или Проповедника, книга премудрости Соломона. Часть вторая. Новый Завет, мир Нового Завета, исполнение времен, иудео-христиане, христианство и диаспора, христианство и эллинизм, книги Нового Завета, Евангелия. Историчность Иисуса Хронология жизни Иисуса География жизни Иисуса Светские источники От Матфея святое благовествование От Марка святое благовествование От Луки святое благовествование От Иоанна святое благовествование Образ Иисуса в Евангелиях, предтеча, рождение Иисуса, детство Иисуса, служение Иисуса, нагорная проповедь, притча о Царстве Небесном, Поучения и высказывания Иисуса, главная заповедь, чудеса Иисуса, суд над Иисусом, смерть, воскресение и вознесение Иисуса. Деяния святых апостолов. Послание. Послание Павла. Первое послание к Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам. Послание к Галатам. Первое и второе послания к Коринфянам. Послание к Римлянам. Послание узника. Пасторские послания. Послание к евреям. Соборные послания. Откровение Иоанна Богослова. Вместо заключения. От издательства. Автор этой книги, Густав Гечи, возглавляющий отдел теории религии в Институте философии Академии наук Венгерской Народной Республики, один из видных исследователей религиоведов, перу которого принадлежит более ста работ, переведенных на многие языки выпущенная в венгрии двумя изданиями книга библейские истории пользуется большим читательским спросом автор в популярной форме знакомит читателей с содержанием библии сбрасывая с нее ореол бога духновенности раскрывая земной характер ветхозаветных и новозаветных мифов и легенд в результате перед читателем Предстает литературный памятник древней истории, отразивший мир мыслей и чувств наших далеких предков, события далекого прошлого. Густав Гечи — философ, и это наложило известный отпечаток на его работу. Его менее всего привлекают вопросы историчности тех или иных библейских персонажей, реальности происходивших некогда событий. Он оставляет эти вопросы историкам, пытаясь раскрыть земной смысл библейских сказаний, выявить причины, вызвавшие их к жизни. И хотя, быть может, его взгляды не всегда совпадают с общепринятыми в современной библиистике, он дает им свое обоснование, в котором находит отражение его собственное видение преданий, старины глубокой. Нельзя не учитывать того, что автор повествует о католическом варианте Библии, а, следовательно, имеет в виду и принятые в католицизме традиции подход к обоснованию библейской истории. Но дело в конечном счете не в этом, а в том, что он рассматривает священную книгу иудеев и христиан не как некое божественное откровение, а как складывавшиеся веками собрания устных и письменных преданий, в которых через миропонимание их авторов раскрыты процессы и явления седой старины. Думается, книга венгерского автора, впервые переведенная на русский язык, представит интерес для пропагандистов и агитаторов, для всех интересующихся атеистической проблематикой. Предисловие автора к советскому изданию